Евреи, деньги и политика. Как правило, крупнейшие еврейские банки США основаны вовсе не русскими евреями. Кунлеp основан выходцами из Германии. Из Германии приехал и знаменитый Яков Шиф, один из самых активных врагов правительства Российской империи, поддерживавший практически все революционные группы, лишь бы они помогли свалить русское правительство. Логика этих людей поддержка революционного движения как прогрессивного и действия Запада против России и поддержка единоверцев людей своей цивилизации. Что деньги это политика, в наше время известно всем. Это даже банально до скучности. Российская империя получала различные займы на самых различных условиях и от государств, и от частных банков. На посту главы банка Кунлеб Яков Шиф последовательно отказывал в займах для России и направлял своё влияние на то, чтобы и другие банковские группы давали поменьше и пореже. Но в то же время он финансировал группы самообороны евреев то есть незаконные вооруженные формирования на территории Российской империи. А во время русско-японской войны предоставил Японии заим в 200 миллионов долларов. В 1904 году правительство ищет возможности занять денег и по поручению Плеви за границу едет с Люсберг. Выяснить, дадут ли денег еврейские финансисты. Ситуация с точки зрения нравственности анекдотическая и неприличная. Давить народ, видя в них источник всяческого вреда и одновременно просить граждан. денек у их сородичей. Яковшин высказался в том духе, что он может вступать в финансовые отношения только с правительством, которое стоит на почве признания равенства всех граждан в политических и гражданских правах. И что финансовые отношения можно поддерживать только цивилизованными странами. Парижский Ротшильд тоже не расположен пойти на финансовую комбинацию даже при тех облегчениях, которые русским правительством могут быть даны в ере. Но ведь облегчения означали только вариации внутри уже существующего положения вещей, что-то вроде разрешения заключённому покрасить камеру в весёленький цвет или предоставление больше по площади камеры с ажурными решётками. Есть сведения, что Витте во время своего визита в Америку посетила целая делегация еврейских финансовых магнатов во главе с Яковом Шифом. Естественный вопрос: как видится Витте перспективы предоставления евреям всей полноты прав. Как постепенно, ответил якобы Витте. И это сразу же наткнулось на бешеное возражение. Если так, то грянет революция, настанет республика, и она сразу даст все права. С этим эпизодом связана история из серии Брусиловский анекдот, подлинность которого очень непросто проверить, но нечто такое вполне могло и быть. Согласно этой истории, шофёром графа Вит был некий морской офицер, лейтенант по имени Васенька. А фамилию парни смыли бурные воды истории. И якобы сразу после встречи с шифом и остальной опускаю эпитет, Сергей Юрьевич спустился и сел в авто. Отношения у него с шофёром были доверительные, и Васенька спросил: "Что же произошло?" Граф Вит рассказал, не удерживаясь от комментариев: "По вашей благородие вам достаточно приказать, откомментировал Васеньке и похлопал рукой по своему кортику. Иногда я думаю даже, а почему граф отказался дать Васеньке применить кортик против якого шифа? Ну ладно, финансовых тузов было много, не все они были такие уж старые люди, от одного Васеньки, наверное, кто-нибудь бы и отбился, убежал. Потом ещё и орал бы про разбойное нападение, причём после собственного участия в организации разбоя в международном масштабе. Но кто мешал тому же графу Виты подстеречь тех же магнатов, тем более сами они к нему идут? Подстеречь или заманить в укромное место, да и пустить против них целый взвод в осенник? Дерзкий налет на врагов Российской империи в их собственном логове мог бы дать самый неожиданный результат. А то чего размениваться по мелочам? На отдельно взятого шифа завести целую спецслужбу по вылавливанию и отстреливанию революционеров? Что евреи гершуни, что русского свинкова? Наверное, останавливал и кодекс чести офицера, может быть, не современный, не приспособленный к реалиям нового безумного столетия, но в те годы еще очень действенный. Но, думаю, останавливало иное. Главное, во имя чего это все? Империя дряхлела, беззубила совершать сверхусилия, чтобы сановые старцы дальше могли бы храпеть на государственном совете. Чтобы и дальше можно было не делать ничего, тупо прожирать будущее страны, а ответственность за развал валить на евреев. их к черту лысому что евреев, что дурных жирных старцах.